Глава 34. Я сидел перед огорошившим меня гномом и судорожно размышлял, чем его можно соблазнить. Деньги, гордость, лесть. Задумчиво посмотрел на его поджатые губы, решительно сдвинутые брови, нахмуренный лоб, упертый как гном. Этот раз вбил себе в голову что-то, так и будет стоять на своем. По инерции скользнул взглядом вверх, уставившись на появившиеся над появившееся А вместе с именем раскрылась и дополнительная информация. Кубыш, охранник банка, балабол, защитник, мул, жадный. Замечательно. Я-то уже раскатал губу, что нашел отличного казначея, а передо мной сидит обычный балабол. И почему я раньше не просмотрел его информацию? А потому что умника я получил после визита в банк, а потом был поход в горы, этот дурацкий суд с его ограничениями, Забег до капища, спешка, суета. В общем, я банально забыл про свой новый навык. Пообещать ему больше золота? Скорее всего, сработает, у меня появится танк и ходящий сейф. Вот только мне выгоднее воспользоваться привязанным к кошельку аукционом, чем связываться со своим равным гномом. Нет, я, конечно, ожидал, что в процессе игры столкнусь со всевозможными формами обмана и предательства. Но чтобы так рано... Шида точно попытается меня кинуть. Киря? Киря хороший, но зараза сильно ведомый. Уля? Ох уж это Уля. Красивая, умная, желанная. Интересно, такие вообще бывают в реальной жизни? Но эта цепи другие моменты наводят на нехорошие подозрения, которые я, к слову, попробую вскрыть уже в самом данже. Но я отвлекся. Итак, ключевой вопрос, брать гнома или не брать? Справимся ли мы вчетвером? Чисто теоретически я могу зачистить этот данши в одиночку. К тому же, если закинуть все свободные очки характеристик в ловкость, мой у и атака существенно вырастут. Уля с Кири, если что, подстрахуют, а Шида будет нашим разведчиком. Думаю, я все же сделаю ставку на Кирину ауру и свой билд. На крайний случай сделаем танка из с Кири. Вот только что делать с этим болтливым гномом? «Если оставить его одного, через полчаса весь город будет знать, куда я направился. И появится высокий риск появления в данже кланового отряда. Значит...» «Одну минуту, уважаемый!» — крикнул я гному, забирая его стакан. но сухую плохо думается». Дошел до горха, попросил его налить самого крепкого эля, какой только есть в его трактире, на всякий случай подстраховался и взял аж восемь кружек. «Путята сегодня на дежурстве», — пояснил я гному, который вопросительно поднял бровь, осматривая заставленный пивом столик. «Пойдем на дело послезавтра». «Что с волком?» — уточнил Кубыш, не прикасаясь к пиву. «Без волка», — хмуро бросил я. «Танк в группе важнее дамагера». «Ну...» — протянул гном, жадно поглядывая на пиво. «У меня, в принципе, выходной еще два дня будет». «Ну и отлично!» — я сунул кружку ему в руку. «Давай я сбегаю за жаренными сардельками, а как вернусь, расскажешь мне, как ты руководил банком». О давай, гном аж надулся от важности, все как есть расскажу». Через пять минут вернусь. Я хлопнул кубыша по плечу и зашагал к стойке, с трудом протискиваясь сквозь наполнивший трактир народ. «Горх!» «Что?» Трактирщик на секунду отвлекся от сующих ему деньги посетителей и посмотрел на меня. «Скажи, чтобы гному сарделек принесли, а мне дай что-нибудь с собой на восстановление здоровья и маны». «Сделаем», кивнул гигант. «Тебе на сколько дней провизии?» «Два-три», прикинул я, «и это горх, нельзя, чтобы гном вышел отсюда раньше, чем я вернусь». «Я о нем позабочусь», усмехнулся трактирщик и протянул мне мешок с едой. «Удачной охоты». Я молча отсулетовал ему мешком, увернулся от объятий пьяного лесоруба и направился к выходу. Тут, конечно, весело, но время уже поджимает. Выйдя из трактира, поспешил к кладбищу, ругая себя за свой болтливый язык. Надо же, все подчистую гному выложил. Куда идем и с кем? Ну ничего, горху можно доверять. Сказал, что позаботится, значит сделает. На мгновение я пожалел, что не сагитировал гиганта пойти в данж, но тут же отбросил эту мысль. Берсеркер в подземелье не лучший выбор, да и не пошел бы он. К тому же деньги улетают с космической скоростью. А значит, нужно создавать небольшие, но стабильные ручейки дохода, типа горховского общепита. Пусть уж лучше горх занимается любимым делом и зарабатывает звонкую монету, чем сольется в данже из-за своей несдержанности. лекари у нас, к сожалению, нет. Вот был бы клирик. Да какого черта? Ну нет и нет. Без танка будет просто другая стратегия. Устроить засаду, выманить противника на ловушке и залить огнем. Что же дарит босса? Дойдем до него, буду думать. Зайдя на территорию кладбища, я прикрыл за собой тяжелые створки и уже знакомой дорогой двинулся к склепу. Белоснежную шорстку Кири заметно было издалека, а вот остальных рядом от чего-то не наблюдалось. «Киря, а где все?» — спросил я волчонка, подходя к склепу. «Где Уля?» Уля, значит, донесся из тени колонны немного смущенный голос Магини. Что ж, девушка вышла из тени и мило улыбнулась. Я не возражаю. Госпожа Ульяна, 65-й уровень, огненный маг, алхимик, белая ведьма, начинающий артефактор, влюблена, есть сестра. Все-таки ведьма, но белая. Знать бы еще, что это значит. И в кого она, интересно, влюблена? Неужели в меня? «В башню, что ли, заходила?» — уточнил я, рассматривая ярко-оранжевое платье, виднеющееся из-под накидки. «Ну да», — тряхнула рыжими волосами девушка. «Я решила, что походный набор алхимика нам не помешает». «О, — вспомнил я, — у меня штрафки всякие собраны». «Пригодятся», — серьезно кивнула Магиня и обменялась волчонком быстрыми взглядами. «Кто знает, что нас ждет в склепе основателя». «Как вы догадались?» – я с подозрением посмотрел на улю с Кирей. «Я же не говорил, куда пойдем». «Шида сказал», – ответила Магиня, кивнув в сторону могил. «Только и слышишь от него, как виртуозно он спер ключ у старого кладбищенского сторожа». И как только я сам не догадался. С чего это я вдруг решил, что ключ обязательно будет у мэра? Но Шида, хоть и своевольничал, все равно молодец, нашел ключик. Я, конечно, просил его не шариться по карманам горожан, но, видимо, некоторые привычки неистребимы. Обернувшись, внимательно посмотрел на надгробные камни. Чёртов домушник, нашёл, когда играть в прятки. Хотя, почему бы и не прокачать скилл? Вот, например, тень у крайнего слева надгробия смотрит почему-то в другую сторону. Я подхватил с земли камешек и метнул его чуть повыше надгробия. «Ай, чего сразу камнями кидаться-то?» — донёсся оттуда недовольный голос вора. Внимание, вы компенсируете низкий уровень восприятия здравым смыслом и интеллектом. Добавлена скрытая характеристика восприятия, поиск плюс 5. А вот Шида точно не дурак, если использует каждую возможность для прокачки. Может быть это игрок? Домушник Шида, 48 уровень. Ловкий, одиночка, липкие пальцы, внимательный, осторожный. Вот всем эта игра хороша, только фиг игрока от МПС отличишь. Шида, ты ловушки ставить умеешь? Я как-то больше по части обезвреживания, признался вор. Не люблю убийства. Вор-пацифист. Супер. Я обвел глазами свою команду и незаметно вздохнул. Маг огня по совместительству белая ведьма, мелкий пацан в волчьей форме с кучей комплексов и полезных аур и вор-пацифист, заточенный под ограбление домов и воровство. Просто дремтим. «Так, ребята, я удостоверился, что все находятся в отряде и что все ауры действуют в полном объеме. Правило одно – делать то, что говорю я. Вопросы? «Как будем делить трофеи?» – тут же спросил Шида. «По-честному, весь хабар делим на 8 частей. По одной восьмой идет каждому члену группы. Четыре восьмых образует фонд поощрения. Эту половину поделим согласно вкладу каждого из нас». Как будет рассчитываться вклад? Что будем делать с артефактами? Будем делить согласно полезности для отряда. Выпадет огненный жезл? Отдадим Ульяне. Какой-нибудь кинжал тебе? Ну и так далее. Ингредиенты, зелья и прочие расходники. По обстоятельствам. За какие-то пару минут Шида досуха выжил меня своими вопросами касательно лута. С одной стороны похвальное беспокойство, с другой – боже, какой он нудный. С трудом отделавшись от дотошного домушника, я отрегулировал настройки отряда так, чтобы вещи мгновенно попадали на закрытый аукцион. Этот лайфхак подсмотрел у одного Роги в одном из проектов. Хитрый игрок таким образом не вложил в силу ни единого пункта характеристик. Он сразу же выкидывал найденные вещи на аукцион, нисколько не комплексуя по поводу своей низкой грузоподъемности. Единственным минусом такого подхода была конская комиссия банка, но я решил не экономить на мобильности и, скрипя сердце, согласился на сумму в 5% за сделку. Ульяна же, узнав, что основным нашим противником будет нежить, забрала у меня все собранные травки, взамен передав мне малый рейнджерский комплект первой необходимости. Один только Кири терпеливо ждал, когда мы отправимся в данж. Когда же все формальности были улажены и наш небольшой отряд готовился распечатать подземелье, Ульяна неожиданно коснулась моей руки. «У меня последний вопрос», — протянула Магиня, зябко кутаясь в мою накидку. «Зачем тебе это нужно?» «Эх, Уля-Уля, что мне тебе ответить? Опыт, золото, артефакты, личный квест, благодаря которому смогу найти брата и Марину?» «Перун попросил». Я продемонстрировал свою рапиру, по которой бегали электрические разряды. Считайте это божественным заданием. Внимание! Репутация с домушником Шида изменилась с симпатия на уважение. Внимание! Репутация с госпожой Ульяной изменилась с восхищения на превознесение. Внимание! Репутация с Кирей изменилась с уважения на восхищение. Что ж, я обвел внимательным взглядом мгновенно притихших бойцов. Если вопросов больше нет, тогда я уколол метательным ножом большой палец правой руки и капнул на ключ своей кровью. Полюбовавшись на охватившее ключ свечения, я воткнул его в огромный ржавый замок. Стоило мне повернуть ключ, как предыдущее описание квеста немного изменилось. «Внимание! Вы распечатали подземелье основателя Удольска, известного как «Падший Серафим». Полностью очистив усыпальницу, вы найдете то, что так упорно искали. Рекомендуемый уровень для прохождения данжа – 85+. Рекомендуемый состав группы – от шести разумных. Получаемый опыт увеличивается в три раза. Шанс выпадения лута увеличивается в 5 раз. Редкая. Внимание! Общий уровень вашего отряда ниже заявленного минимума. Все равно желаете продолжить и распечатать данж? Да? Нет? Да-да-да. Бьюсь об заклад, это приписка для меня, а значит, я на верном пути. Можно сказать, этот данж – своеобразный чекпоинт, который я искал все это время. Замок с грохотом свалился на землю, тяжелые створки склепа неохотно приоткрылись, и на меня дыхнуло сыростью подземелья и предвкушением исследователя-первопроходца. С каждым днем времени становится все меньше. И мне кровь нужно пройти этот данж как можно быстрее, уничтожив всю нежить. А троекратный бонус к получаемому опыту – это шанс заполучить заветный сотый уровень, на который так сильно упирал Макс. В общем, поехали. И да поможет нам Перун.